«Весь Шерлок Холмс» с Юрием Пеннманом. Джеральд Кэри. «Потерянные рассказы о Шерлоке Холмсе» Сборник «Тайна горницы скорби» Рассказ Этот рассказ я написал много лет назад. Сразу же после того, как мы вернулись домой из Эппинг-Форест. Однако вы, любезные поклонники Шерлока Холмса, сможете прочесть его только сейчас. Хотя с тех пор прошло много лет, я помню события тех дней так ясно, словно они произошли вчера, и, полагаю, Буду помнить о них вплоть до своего смертного часа. Единственная причина, в силу которой рассказ столь долгое время оставался неопубликованным, заключалась в том, что об этом просила меня миссис Хадсон, принимавшая участие в событиях, о которых вы собираетесь прочесть. «Вот уже два года ее нет с нами» и поэтому я не вижу причин и дальше хранить тайну. Впрочем, даже если бы рассказ и был напечатан раньше, я уверен, что миссис Хадсон ждала бы всеобщее сочувствие, нежели осуждение ее, как она сама считала, заслуживающей прицания доверчивости. Как это обычно бывает, Именно мелочи навели нас с Холмсом на мысль, что с хозяйкой нашего дома на Бейкер-стрит творится что-то неладное. Высочайшие прежде стандарты обслуживания теперь оставляли желать лучшего. Мы стали забывать о том, что раньше дом существовал под четкому упорядоченному режиму, которому следовали как миссис Хадсон, так и слуги. Все чаще и чаще еду нам подавали холодной и с большой задержкой. Распрощались мы и с идеальной чистотой, которая раньше поддерживалась в доме, а сама миссис Хадсон стала куда-то пропадать по вечерам, возвращаясь только после полуночи. Когда Холмс как-то вечером завел обо всем этом разговор, я лишь пожал плечами – «Может, старина, наша дрожайшая хозяйка в кого-то влюбилась. Во-первых, она уже давно ходит во вдовушках, а во-вторых, для ее возраста она еще весьма привлекательна». «То есть никаких признаков недомогания вы не заметили», — уточнил Холмс. — Мне кажется, мисс Хадсон выглядит немного напряженной и занятой, но в целом она совершенно здорова, — немного подумав, ответил я. — После обследования я сказал бы вам больше, но я, как вам прекрасно известно, не являюсь ее лечащим врачом. Холмс погрузился в свои мысли. — Наконец он промолвил. Помимо прочих странностей, за последние полгода она уже дважды повышала стоимость квартплаты. Вам об этом известно? — Откуда? — с изумлением возорился я на Холмса. — Почему вы мне об этом ничего не сказали, когда я в прошлый раз отдавал вам свою долю? — Я собирался известить вас позже. — Неважно, не в этом дело, — небрежно отмахнулся Холмс. — Важно другое. То, что отнимает у нее время, отнимает вместе с тем и деньги. Слова Холмса меня крайне заинтриговали. Истинные чувства не требуют финансовых вложений, однако на свете всегда были мошенники и альфонсы, которые обманывали доверчивых вдов и одиноких женщин, вытягивая у них последние горши. Именно об этом я и сказал Холмсу, и он согласно кивнул. «Доверьте это дело мне, Ватсон, я вскоре все...» Вы. Несколько дней прошли как обычно, но однажды поздним вечером, когда Холмс уже отошел ко сну, миссис Хадсон отсутствовала, а я сам собирался отправиться в постель, до меня вдруг донесся щелчок отпираемого замка. Я вышел на лестницу и глянул вниз на первый этаж, ожидая увидеть миссис Хадсон. Каково же было мое изумление, когда перед моим взором предстал совершенно незнакомый мужчина — горбун с усохшей левой рукой. — Эй, сэр! — крикнул я. Чего вы, черт возьми, такой, и откуда у вас ключ от дома? Незнакомец поднял на меня взгляд и прищурился. Тряхнув свалившимися черными волосами, он почесал кустистую бородку. Это, э, — И я — это — к Шерлоку он оскалился, продемонстрировав желтые зубы. «Это типа, это и, и есть!» С этими словами, коренясь на бок, он принялся неловко взбираться наверх по лестнице. «Я не Шерлок Холмс», — возразил я. «Не с места! Предупреждаю я! Вооружен и стреляю без промаха!» Горбун лишь рассмеялся и продолжил карабкаться вверх. Бросившись в комнату, я вытащил из ящика комода револьвер. И в этот момент услышал за спиной знакомый смешок. — Холмс! — воскликнул я. — Вы меня до смерти напугали. — Ватсон! — мой друг, смеясь, вошел в гостиную. — Видели бы вы свое лицо! — Я полагал, что вы уже давно... «Переросли эти детские выходки!» С возмущением произнес я. «Простите, Уадсон!» Извинился Холмс. «Я просто хотел убедиться в том, что мой маскарад выглядит естественно и правдоподобно. Что ж, если меня не смогли раскусить даже вы, то миссис Хадсон и подавно не узнает». «Но я же...» Своими глазами видел, как час назад вы ушли к себе и больше не выходили. Вы совершенно правая сторона. Холмс остащил парик и принялся аккуратно отклеивать бороду. Признаться, я уже не в первый раз вылезаю через окно, а потом спускаюсь вниз по водосточной трубе. Помните, как жена-убийца Блейк пробрался ко мне в комнату и разрядил револьвер в мою постель? Я знал, что он явится ко мне, поэтому спустился по трубе и обезвредил Блейка, напав сзади. Бедолага подумал, что я привидение. «Как же такое забудешь, Холмс?» Если мне не изменяет память, миссис Хадсон была крайне недовольна тем, что ей пришлось менять подушки и матрас. Э, кстати, о нашей домохозяйке. Я так понимаю, вы еще не пытались ее выследить? — Пока что нет, — промычал Холмс, стирая желтую краску с зубов. — Впрочем, смею вас заверить что в следующий раз, когда она отправится вечером на прогулку, я непременно составлю ей компанию. Холмс, как обычно, сдержал слово. Через два дня он вернулся поздней ночью мрачен и задумчив. — Она попала в лапы стада спиритуалистов, — сообщил мне друг, смывая грим. Мне всегда казалось, что собирательное существительное, которым обозначают группу спиритуалистов, не стадо, а какое-то другое. Думаю, от них нашей милой миссис Хадсон не будет никакого вреда. С облегчением вздохнул я. Не разделяю вашего оптимизма. Покачал головой мой друг. Всем верховодит некая мадам Леконт, самая безжалостная из всех женщин, что мне доводилось встречать. У нее железная воля. О, да! Поверьте, она может быть весьма убедительной. Спектакли, что устраивает она для своей паствы производит очень сильное впечатление. Лаконт обосновалась в маленькой частной церкви на Эджвор-Роуд и регулярно собирает аншлаг. К ней постоянно стоит очередь. Я едва сумел попасть на сеанс. Насколько я могу судить, вы достаточно скептически относитесь к спиритуализму. — Ватсон, я не верю в привидений. Думаю, не ошибусь, если скажу, что все медиумы, которых проверяли ученые, оказывались на самом деле шарлатанами. — Простите, но я могу назвать множество авторитетных людей, в том числе и ученых которые верят в существование духов, — возразил я. Мой дорогой друг, — снисходительно улыбнулся Холмс, — на свете есть немало людей, полагающих, что земля плоская, но это не делает ее таковой. — Хорошо. Расскажите тогда, что вас так поразило в спиритическом сеансе мадам Ля Конт», который вы изволили назвать спектаклем? — Помимо всего прочего, она, погрузившись в транс, исторгла из своего тела эктоплазму. — Эктоплазму? Если не ошибаюсь... — Это субстанция, из которой состоят привидения. — Совершенно верно, — кивнул Холмс. — Я уверен, что мне доводилось где-то читать, будто экстоплазма даже имеет вес. — Я тоже слышал нечто подобное. — Также про экстоплазму говорят, что она боится света. При ярком освещении она исчезает. Очень удобно. Вы не находите. Но ведь есть неоспоримые доказательства существования сверхъестественных явлений. Что вы скажете насчет фотографий привидений? За все фотографии не ручаюсь, пожал плечами Холмс. Однако я уверен, что большинство из них либо подделки, либо случайность, результат многократной экспозиции. Я верю только в то, что могу потрогать, услышать, попробовать на вкус. Ни один из этих органов моих чувств ни разу не зафиксировал присутствие привидений. Некоторые люди более... «Восприимчивы, нежели другие», — возразил я. «Скажите, Уотсон, вы сами хотя бы раз видели привидения?» «Нет, но я не считаю, что это дает мне право отрицать их существование. Я широко смотрю на подобные вещи». «В таком случае, старина, — хмыкнул Холмс, — в следующий раз, когда я отправлюсь наблюдать за миссис Хадсон, вам непременно следует пойти со мной. Я загримирую вас так, что даже родная мать не узнает». Признаться, предложение Холмса меня очень заинтриговало. Во-первых, мне еще ни разу в жизни не доводилось бывать на спиритическом сеансе. А во-вторых, мне было интересно, в кого меня превратит великий сыщик посредством грима. «Прекрасная идея, дружище!» — воскликнул я и, немного подумав, спросил, «А зачем нам следить за миссис Хадсон?» Вы ведь уже выяснили, где она пропадает вечерами? Мне кажется, Уатсон, что у спиритуалистов на нее далеко идущие планы. Ее, как и нескольких других обращенных, готовят к чему-то необычному. Ходят разговоры о том, что вскоре состоится некая особая встреча. Миссис Хадсон — одна из немногих приглашенных. — И когда? — Следующий сеанс у мадам Лаконт? спросил я. — В четверг. — восемь. Буду с нетерпением ждать, — заверил я. В четверг вечером я сидел за туалетным столиком Холмса и с изумлением глядел на свое отражение в зеркале. Мой друг еще раз доказал, что является непревзойденным гримером, наклеив мне бочки и водрузив на нос очки в черепаховой оправе. За щеки он сунул мне трепичные валики, а волосы присыпал белой пудрой, отчего теперь я выглядел лет на десять старше. Иллюзию довершали красные щеки и нос. Я вздохнул, потрясенный до глубины души. Я не узнавал сам себя. Можно было быть совершенно спокойным. Наша домовладелица ни за что меня не разоблачит. Мы вышли из дома через 10 минут после миссис Хадсон и, остановив Кэп, велели отвезти нас на Эджвар Роуд. Уже на подъездах к церкви стало ясно, что намечается еще один аншлаг. К зданию выстроилась достаточно длинная очередь. Холмс отпустил кучера, и мы пристроились в хвост. Глянув на друга который ковылял за мной словно Квазимода из Нотр-Дама, я едва сумел сдержать смешок. Где-то впереди, у самого выхода, я приметил миссис Хатсон в черной шляпке с пером и в пальто такого же цвета с лисьим воротником. Через некоторое время мы оказались в вестибюле, где нас встретил худой, угрюмый господин в длинном фраке, протянувший нам блюдо для пожертвований. Несмотря на то, что формально на сеанс пускали бесплатно, все без исключения клали на блюдо по несколько серебряных монет, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания Заплатили и мы, после чего проследовали в саму церковь. Внутри царил полумрак, который рассеивали ряды горящих свечей. Мы устроились на скамье и принялись ждать развития событий. Перед задрапированным багровой материей алтарем на возвышении стоял овальный стол с одной центральной ножкой. А рядом с ним три стула. Когда в церковь набилась публика, занавес разошелся, и из-за него, в черном платье, вышла мадам Леконт. Она оказалась импозантной и высокой. Оступала с такой важностью, будто являлась особой королевской крови. Каштановые волосы были завязаны в узел на затылке. Единственное украшение — маленькое золотое распятие — едва заметно покачивалось на цепочке вокруг шеи. Лицо у мадам Леконт было резко очерченным, костлявым и, неестественно, бледным. Остановившись у стола, она улыбнулась собравшимся. — Приветствую вас, дорогие друзья! — промовила мадам Леконт с едва заметным акцентом. — Позвольте мне представить двух моих помощников Франсуа и Анри! — по ее сигналу. Из-за занавеса вышли двое смуглых мужчин в вечерних костюмах. На одном из них, поверх костюма, был широкий черный плащ. Подручные сели по левую и правую руку от женщины. Сама француженка продолжала стоять. Я чувствую, что сегодня сеанс пройдет успешно, произнесла мадам Лекон. Эфир преисполнен энергии, Я уверена, что мы не останемся разочарованными. После этого началась череда вопросов и ответов приблизительно следующего содержания. — Имя Хорос кому-нибудь что-нибудь говорит, — провозглашала мадам Ле Конт. «Да!» — раздался из толпы женский голос. «Это мой покойный муж. Он умер два года назад». После этого мадам Леконт передавала несчастные послания с того света, переисполненные слов любви и надежды. Так шло время. Дело дошло даже до того, что француженка, среди прочего, Передала плачущей хозяйке сообщение от ее верного Спаниеля по кличке Пират. Я уже начал ерзать на месте от скуки, как вдруг мадам Леконт воскликнула. — Я ощущаю эфирное возмущения. Среди нас затесался неверующий! Люди стали переглядываться. Я бросил взгляд на Холмса, но мой друг бесстрастно смотрел вперед. Мадам Леконт подошла к краю возвышения и, воздев руки, провозгласила. «Сейчас я развею сомнения скептика!» Она села за стол и, насколько я понял, начала погружаться в транс. Через некоторое время ее голова откинулась назад, а само тело начало трястись, будто в конвульсиях. Я распахнул рот. Мадам Ля издала пронзительный вопль, от которого у меня встали дыбом волосы. — Наверное, именно так, — кричат терзаемые адскими муками души грешников. Глаза женщины закатились, остались видны одни белки. Вдруг она заговорила низким звучным голосом. Апостол Фома усомнился в истинности Христова Воскресения. Медленно поднявшись, она показала на Анри, Как Христос восстал из мертвых, так воспал и ты! Мужчина расстегнул плащ и, взобравшись на стол, растянулся на нем во всю его длину, так что ступни были у одного края, а голова у другого. Мадам Леконт закрыла глаза и стала ждать. В церкви повисла гробовая тишина. Медиум торжественно воздела над мужчиной руки, словно кукловод, и зал ахнул. Тело Анри поднялось над столом и зависло в воздухе. У меня от удивления аж глаза на лоб полезли. Разум отказывался верить в реальность происходящего. Тело Анари оставалось вытянутым, словно шомпол, и совершенно неподвижным. И при этом оно продолжало подниматься. Наконец оно замерло в полуметре над столом. Создавалось впечатление, что мадам Ля удерживает Анари парящим в воздухе на каких-то невидимых нитях. Однако Франсуа встал и поводил рукой над и под телом товарища, демонстрируя, что Анри ровным счетом ничто не поддерживает. После того, как Франсуа снова сел за стол, мадам Леконт медленно опустила руки, а с ними также плавно опустился на стол и Анри. В церкви воцарился кромешный ад, люди кричали и аплодировали, по крайней мере, две дамы упали в обморок. — Чудо! Это чудо! — доносились выкрики со всех концов зала. Признаться я и сам никогда в жизни не видел ничего подобного. Я повернулся к Холмсу, а он, подмигнув мне, вскочил и закричал. — Это я! Я был сомневающимся! Меня привел сюда мой друг майор Томас, а я ему все никак не мог поверить. Теперь я уверовал! Слава всем святым! Это чудо! Мадам Леконт без сил плюхнулась на стол. — Пока... Аннарий слезал со стола, Франсуа растирал медиум руки, пытаясь привести ее в чувство. Постепенно она вышла из транса и прикрыла ладонью глаза. Мадам Леконт огляделась по сторонам, будто бы не понимая, где находится, после чего одарила Франсуа слабой улыбкой. Леди и джентльмены! обратился к собравшимся Анри. — Боюсь, чудо-свидетелями которого вы все только что стали до предела вымотала мадам Леконт. Она потратила очень много сил, и ей нужен отдых. Мы будем крайне признательны, если вы... Не забудете на выходе о том, что мы принимаем вас здесь совершенно бесплатно и существуем только на пожертвования. А сейчас позвольте проститься, да пребудет с вами помощь духов. Публика похлопала в ладоши, а потом медленно потянулась, к выходу. Я начал было подниматься, но Холмс дернул меня за рукав, рывком усаживая обратно. Церковь практически полностью опустела. Остались лишь несколько человек, среди которых была и миссис Хадсон. В этот момент Холмс встал и жестом велев мне оставаться на месте шаркающей походкой, направился к мадам Леконт. После нескольких минут оживленного разговора Холмс вернулся и дал мне понять, что мы уходим. Невероятно, просто невероятно, жаром сказал я Холмсу, пока тот ловил кэп. Конечно же, мне приходилось слышать о левитации, но я никогда не думал, что доведется увидеть этот феномен своими глазами. Совершенно верно, согласился Холмс, устраиваясь удобнее в экипаже. Увиденное очень впечатляет. Я же вам говорил, что мадам Леконт при желании Бывает весьма убедительной. — А что вы с ней обсуждали? — Я сказал ей, что мы с вами мечтаем обрести просветление. Хитро улыбнулся Холмс. Ради этой цели мы объехали полусвета и уже беседовали с мусульманскими мулами Персии, Махатмами и факирами Индии и даже с тибетскими ламами. Одним словом, я дал ей понять, что люди мы состоятельные, и на нас можно неплохо заработать. И что э, в итоге? Нас пригласили на специальное собрание, которое должно состояться на этих выходных в старинном монастыре Вэппинг-Форест. — Если не ошибаюсь, монастырь называется Берслем. «Что — Что? — воскликнул я. — Вы ничего не путаете? — Вроде нет, старина. А что? — Боже всемогущий, Холмс, вы что, хотите сказать, что никогда не слышали о Берслемском монастыре? — Да как же так? О нем идет слава чуть ли не со времен Средневековья. Он буквально битком, набит привидениями. — Если он не имеет никакого отношения к преступному миру или криминалистике Уатсон, я вряд ли мог о нем слышать, — пожал плечами Холмс. Мне и так приходится слишком много держать в голове. Домам с привидениями просто не хватает места. — Но ведь это знаменитый монастырь, — всплеснул руками я. — Говорят, там обитает несколько привидений сразу. Одно из них зовется бедной послушницей. Это призрак несчастной монахини Джейн Стелс. Бедняжку схватили по подозрению в колдовстве и пытали до смерти. Утверждается, что ее призрак вплоть до наших дней регулярно появляется на территории монастыря. А вы, похоже, немало знаете о привидениях, Ватсон. — заметил Холмс. — Просто я как раз в прошлом месяце читал статью в журнале об этом монастыре и его истории. Кстати сказать, бедняжку раздавили, положили на спину, сверху поместили столешницу, а... На столешницу стали класть камни в расчете на то, что послушница в какой-то момент покается, либо умрет. В колдовстве она так и не призналась. — Что за кровожадные дикари были эти наши предки, Уатсон? покачал головой Холмс. Кэп остановился у дверей нашего дома. И мы вышли. Несколько позже, когда мы уже сидели у камина и подтягивали бренди, я промолвил: Знаете, Холмс". Мне кажется, я еще не успел выбросить журнал со статьей. Эм, куда же я его положил? Ах, ну да, э, Барджон. Я развернул журнал на нужной странице и стал читать Холмсу в монастыре. В имеется башня с особой кельей, в которой призраки появляются чаще всего. В XVIII веке мать-настоятельница монастыря сестра Бенедикт увидела здесь призрак бедной послушницы и назвала комнату Кьюбекиум Доллар, то есть горница скорби. Больше за свою последующую жизнь она ни разу не заходила в эту келью. На протяжении следующих десятилетий призрачный силуэт несчастной послушницы неоднократно наблюдался как в самой келье, так и в непосредственной близости от нее. После того, как в начале нашего века орден сестер-молчальниц был распущен, Барселемский монастырь закрыли, но его по-прежнему окутывала атмосфера тайны. Около десяти лет назад монастырь выкупил консорциум лондонских коммерсантов, решивших устроить на территории комплекса своего рода гостиницу. Консорциуму было прекрасно известно. Какой репутацией пользуется здание? Более того, именно эта сомнительная слава и стала причиной вложения денег. После реставрационных работ монастырь поддерживают в первозданном виде. Освещается он только свечами. Постояльцы проживают в кельях, которые некогда занимали монахини, однако, в отличие от послушниц, гости не говорят и не убирают за собой. При монастыре имеется свой штат слуг, однако ни один из них не рискует оставаться на ночь в самом здании обители, предпочитая жить в Привратницкой. Любители загадок, спиритических сеансов и просто желающие пощекотать нервы могут арендовать помещение монастыря. Особой популярностью монастырь пользуется 31 октября в Хэллоуин, поэтому бронирование номеров на эту дату следует осуществлять Заблаговременно. Так, так, так, протянул Холмс. Похоже, нас ждут занятные выходные в Батсон. Кто знает, может быть, кому-то из нас двоих повезет заночевать в горнице скорби. Или <с> не повезет, добавил я. И что такое, старина? «Неужели вы трусите?» «Вовсе я не трушу, Холмс», — вспыхнул я, «и с радостью вам это докажу. Если именно мне выпадет провести ночь в этой чертовой келье, значит, так тому и быть». «Браво, Ватсон, браво! Не обижайтесь, я просто над вами потруниваю». «Нет, нет, Холмс, не трушу я. Сами увидите», — повторил я. В субботу днем мы уже ехали в крепкой повозке по Эппинг-Форест. Вдруг лес, через который вела дорога, раступился, и мы оказались на прогалине, откуда открывался вид на Барслемский монастырь. Смотрелся он грозно и недружелюбно. Источенные столетиями камни, из которых был сложен монастырь, казались древними, как само время. Две трети здания покрывал плющ, еще одно свидетельство того, что оно простояло здесь не одну сотню лет. В густой тени многовековых дубов и ясеней монастырь был погружен в тишину безвременья. Повозка остановилась у массивных железных ворот, и мы с Холмсом, спрыгнув на землю, двинулись вперед по тропинке. Миновав Привратницкую и Погост, мы остановились у деревянного моста, перекинутого через высокий ров. За ним мы увидели двустворчатые дубовые двери с чугунными петлями, приграждавшими арочный проем в готическом стиле. Слева и справа от входа стояли статуи женщин в капюшонах, склонивших головы, будто бы в покаянии или скорби. Статуи были выполнены в натуральную величину. В восточной оконечности здания возвышалась башня с зубцами и витражными окнами. Когда я смотрел на нее, с одного из зубцов сорвался большой ворон, и... Беззвучно, взмахивая крыльями, улетел в сторону леса. Нас встретил Франсуа. Поздоровавшись со мной и Холмсом, он проводил нас в просторную залу. Обстановку в ней вряд ли можно было назвать спартанской. У камина, в котором уютно горел огонь, стояли мягкие кресла и диваны. На обшитых темными дубовыми панелями стенах висели картины на библейские сюжеты, а с черного, от сажи сводчатого потолка, свисали две люстры с незажженными свечами. В зале уже сидело несколько человек, в том числе и миссис Хадсон. Среди остальных я узнал как минимум четырех участников спиритического сеанса в церкви. Миссис Хадсон без тени узнавания скользнула взглядом по нам с Холмсом и отвернулась. Мне показалось странным, что присутствующих не представили друг другу. Гости в ожидании прибытия мадам Ля -Конт, болтали обо всем и ни о чем тогда как Анри сновал по залу, предлагая желающим закуски и напитки. Наконец вошла мадам Леконт. Для встречи с нами она нарядилась в длинное до да полубогоровое платье, а на голову повязала ленты такого же цвета. Из украшений на ней опять был лишь маленький золотой крестик. — Дамы и господа, добро пожаловать в Берслемский монастырь, — улыбнувшись, произнесла она. — В первую очередь мне хотелось бы сказать, что каждый из вас обладает исключительными качествами. Смею вас заверить, что немногие, очень немногие, попадают в ближний круг нашего общества. Дело в том, что... Одаренные люди, наделены особой, видимой мне психологической аурой, и тем самым сильно выделяются из толпы. Вы все, присутствующие здесь, принадлежите к числу тех, кто обладает той самой аурой. Вы избранные на... Этих выходных я собираюсь поделиться с вами загадками космоса и одарить вас силами, о которых вы даже не смели и мечтать. Ля ходила между кресел, проникновенно заглядывая гостям в глаза. Признаться, речь француженки произвела на меня сильное впечатление. У вас, друзья мои, Голубая аура, люди, обладающие аурой подобного цвета, всегда умны, чувственны, интеллигентны, артистичны и редко заботятся о материальных благах. Впрочем, если вас интересует богатство, с помощью сил, которыми я наделю вас, вы с легкостью получите то, чего пожелаете». Отхлебнув вина из бокала, мадам Леконт продолжила. «Недавно все вы стали свидетелями того, как я заставила тело Анри левитировать. Мне это удалось благодаря трансформации физическую энергию жизненной силы, которая окружает нас. Я...» Нисколько не сомневаюсь в том, что вы слышали о людях, именуемых лозоходцами. Они способны отыскать воду даже на глубине сотен метров под землей. Существуют также ясновидящие. Они могут предсказывать будущее. Все они подпитывают свои способности космическими силами. Я смогу наделить подобными талантами каждого из вас. Главное, верьте мне, верьте мне, и вы будете творить чудеса, подчинять людей своей воле, предсказывать будущее и даже лечите больных. Медиум обвела залу взглядом, желая узнать, какое впечатление произвела на присутствующих ее речь. Мадам Леконт могла быть довольна. Все собравшиеся горящими глазами смотрели на нее. Понятное дело, все мечтали о талантах, которые она сулила. «Конечно же, всему на свете. Есть своя цена. За все надо платить», — продолжила посредница высших сил. Подавляющее большинство самых святых в мире людей отказывались от богатств и выбирали жизнь аскетов, поселившись в горах или пустынях. Это неудивительно, ибо в Библии сказано, легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богачу войти в царствие небесное. Прежде чем продолжить, она посмотрела в глаза каждому из нас. С большинством из присутствующих. Я уже об этом говорила. Со остальными побеседую позже. Ну, а сейчас, я думаю, пора провести первый сеанс. На улице постепенно смеркалось. Приближался вечер. Поднялся ветер, швырявший в окна опавшие листья. Мадам Леконт подозвала Аннари и велела ему зажечь свечи в люстрах. Мужчина умелой рукой опустил люстры, после чего зажег их длинной тонкой свечой. После того, как светильники были подружены под потолок, мадам Леконт предложила присутствующим присоединиться к ней за овальным столом о четырех ножках у окна. — Франсуа придет попозже, — сказала она. — Ну, а сейчас я хочу попросить вас взять соседей за руки и замкнуть круг. Мне повезло оказаться за столом между Холмсом и миссис Хадсон. Когда мы последовали указанию медиума и соединили руки, мадам Леконт закрыла глаза и принялась ровно, глубоко дышать. Шло время. Стояла мертвая тишина, которую нарушали лишь свист ветра за окнами да потрескивающие дрова в очаге. Наконец, француженка откинула голову назад и произнесла странным зычным голосом «Здесь кто-нибудь есть? Немного помолчав, она повторила вопрос, после чего попросила «Дай нам знак своего присутствия!». Примерно с минуту ровным счетом ничего не происходило, как вдруг кто-то громко постучал о стол. Я подпрыгнул на месте от неожиданности и украдкой покосился на Холмса. Он, как обычно, продолжал оставаться бесстрастным. — У тебя есть послание кому-нибудь из присутствующих? — спросила медиум. — Если да, стухни один раз, если нет — два раза. Раздался один удар. — Укажи. «Кому ты обращаешься?» — призвал Лаконт. «Двигайся от меня по часовой стрелке!» Послышалось еще четыре удара. «Значит, послание адресовано. Миссис Ходсон!» Еще один удар. Наша домохозяйка обеспокоенно посмотрела по сторонам. «Новости хорошие!» — уточнила медиум. Снова один удар. Используя элементарный шифр, один удар буква «А», два удара «Б» и так далее, дух продиктовал послание следующего содержания. «Это твой покойный муж Джеймс. Дорогая, доверяй медиуму. Она хорошая женщина и наставит тебя на путь». Истинный, Я с нетерпением жду того дня, когда мы снова воссоединимся. Я тебя люблю. Миссис Хадсон была не в силах сдержать своих чувств. По лицу бедной женщины струились слезы. Она потянулась за платком, и тут мадам Леконт закричала: Не разрывайте круг! Слишком Поздно неожиданно стол оторвался от пола и начал подниматься в воздух. Возьмитесь скорее за руки, быстро проговорила мадам Лекон, не разрывайте круга. В наш мир пытается пробиться один из элементалей. Примечание. Элементаль. Дух одной из стихий. Считается, что элементаль враждебно относится к человеку. Конец примечания. Ощущение было пугающим. Стол начал дергаться из стороны в сторону, будто живой. То один край, то другой задирался в воздух. Изыди дьявол, изыди сатана. Громогласно вскричала мадам Леконт, На какой-то короткий миг стол замер, но потом начал дергаться с удвоенной силой. Теперь он стал подпрыгивать на месте, всякий раз с оглушительным грохотом приземляясь на половице. Удерживать руки соседей становилось все сложнее, и я начал побаиваться, что стол вот-вот развалится на части. Меня все сильнее начало охватывать беспокойство, но когда я попытался встать, мадам Леконт закричала: Всем оставаться на своих местах! Не разрывайте круг! Я, что есть те силы, вцепился в руки Холмса и миссис Хадсон. И тут, откуда-то снизу, донесся жуткий вопль. Начавшись с глухого стона, он оборвался пронзительным визгом, проникшим в каждый нерв моего измученного тела. Казалось, это был зов всех замкнутых, Чистилище душ, желающих вырваться на свободу, Крик, от которого стыло в жилах кровь. Тело медиума словно окоченело, а глаза закатились. Потом мадам Леконт начали бить конвульсии, И одновременно с этим из груди стало появляться Некое подобие белого тумана. Практически немедленно жуткий крик стих, а стол плавно опустился на пол всеми четырьмя ножками. Когда смолкло последнее эхо ужасного крика, эктоплазма, сочившаяся из тела медиума, растаяла в воздухе, и мадам Ляконт повалилась ничком на стол в голубоком обмороке. Мне хотелось кинуться к ней на помощь, но я боялся разорвать круг. Однако Анри решил, что теперь нам ничего не угрожает, и бросился к хозяйке. Я было собрался предложить свои услуги доктора, но тут Холмс сжал мне руку. А, ну, конечно же, в волнении я совершенно позабыл, что нахожусь здесь под личиной майора Томаса. Помощь Анри оказалась излишней. Мадам Леконд быстро пришла в себя, не выказывая никаких следов недомогания. Ободряюще всем улыбнувшись, она произнесла. «Прошу прощения, дамы и господа, мне следовало предупредить вас, что разрывать круг нельзя». Демоны постоянно пытаются прорваться в наш мир, но, как вы сами видели, при должной степени могущества, которой вскоре вы будете обладать, с ними достаточно просто справиться. Люди с облегчением зашептались, а миссис Хадсон извинилась за оплошность. Пожалуй, нам стоит прерваться, промолвила мадам Леконт. Давайте поужинаем, а потом проведем еще один сеанс. Все одобрительно зашумели и начали расходиться. Ну, и какое у вас впечатление, Холмс? Спросил я, когда мы удалились на достаточное расстояние. Потрясающе, Ватсон. «У меня просто нет слов!» — энергично закивал мой друг. Немного подумав, он добавил, «Слушайте, старина, мне надо кое-что разведать. Если обо мне вдруг спросит, скажите, что мне слегка не здоровится, но я скоро вернусь». Я принялся бесцельно бродить по залу, пока не оказался в лапах одного из членов группы, мистера Сандерсона, который жаром принялся делиться впечатлениями о только что состоявшемся спиритическом сеансе. Доверительно сообщив мне, что уже давно увлекается оккультизмом, он выразил надежду, что у него получится овладеть той силой, о которой говорила француженка. Я же соврал, что мне хочется познать секреты реинкарнации и бессмертия. Через некоторое время нас пригласили в трапезную, где гостей ждал ужин. Холмса нигде не было видно. Когда мы расселись и принялись за еду, мадам Леконт поинтересовалась, где мой спутник». Едва я раскрыл рот, чтобы ответить, как в трапезную вошел Холмс. — Приношу свои извинения, мадам! — поклонился он. — Я страдаю хроническим недугом, который периодически начинает меня беспокоить. Не углубляясь в детали, он сел за стол рядом со мной. Ужин был просто превосходным. На столе в изобилии стояло вино. Собравшиеся достаточно быстро пришли в себя после сеанса и потому с большим энтузиазмом встретили предложение мадам Леконт продолжить общение с духами. Мы снова расстелись за овальным столом. На этот раз Медиум принесла большой лист белой бумаги и планшетку для спиритических сеансов с закрепленным в ней карандашом. На листе крупными буквами были написаны два слова «да» и «нет». Мадам Леконт положила бумагу и планшет на середину стола и обратилась к нам. Давайте немного развеемся, может, у кого-нибудь есть вопросы к духам. Мы переглянулись, желая знать, кто рискнет первым. — Какая лошадь придет первой на скачках Сен-Леджер на следующей неделе? — полушутя спросил мистер Сандерсон. Мы все рассмеялись, но мадам Леконт произнесла И — Если я подготовлюсь и проведу особый ритуал, то смогу сказать вам это. Она говорила совершенно серьезно, и улыбки исчезли с наших лиц. Да и для вас самих это вскоре не составит никакого труда. Наличие силы подразумевает обладание подобными способностями. Я хочу задать духам вопрос, можно? промолвил Холмс. Задавайте, конечно, невозмутимо откликнулась мадам Леконт. Кому из нас предстоит привезти ночь в горнице скорби? Спросил Холмс. Я покосился на великого детектива, но он, не отрываясь, смотрел в глаза медиума. На мгновение на ее лице мелькнуло тень недовольства и тут же пропало. Француженка кивнула и закрыла глаза. Снова, как и прежде, воцарилось молчание. Шло время. Меня охватила тревога. Отчасти я ожидала, что снова начнет трястись стол. Ветер снаружи усилился. Периодически он начинал выть и свистеть в трубе. Метался огонь в очаге, полясало пламя свечей. Вдруг мадам Леконт резко и глубоко вздохнула, будто бы ее окунули в ледяную воду. — Я чувствую присутствие духов. — Здесь кто-нибудь есть? — спросила она низким практически мужским голосом. В очаге с треском просели дрова, но в остальном стояла гробовая тишина. Медиум повторила вопрос, однако и на этот раз ничего не произошло. «Я уже собирался предложить всем коснуться планшетки, Как вдруг она сама рванула по листку бумаги и показала на слово «да». Тут даже Холмса оставила его хваленная невозмутимость, и он с удивлением возорился на деревянную стрелку указатель. Мы все. Ах, ну И мадам Леконт, открыв глаза, взглянула на планшетку, заостренный конец которой указывал на слово «да». Не уверен, но мне показалось, что на краткий миг я увидел в ее глазах выражение испуга. «Э, — Кто ты? — спросила француженка. Планшетка пришла в движение. Карандаш медленно вывел букву «Д» и «Ж», затем «Е» и краткое. С каждой секундой он двигался все быстрее и вскоре уже порхал над бумагой. Наконец на листе появилось имя «Джейн Стайлз». «Пьяная послушница!» — выпалил я. Все присутствующие уставились на меня, отчего я неловко заерзал на стуле. Э, кто сегодня будет спать в горнице скорби? Неожиданно планшетка быстро рванула через весь стол и указала на меня Я чуть не лишился чувств, сперва мне хотелось просто встать и уйти, но я вспомнил, как Холмс потрунивал надо мной и, взяв себя в руки, кивнул. — Ладно, пусть будет и так, — севшим голосом промолвил я. — У тебя есть послание кому-нибудь из присутствующих здесь? спросила мадам леконд планшетка снова скользнула к слову да и кому спросила медиум ко всем начертал карандаш и это послание карандаш тонкими буквами вывел Да вас мука и отчаяние, что стали моим горестным уделом. Уже ли мой грех был столь страшен, что даже в пламени Чистилища мне не суждено очиститься от него? Молю лишь об одном, чтобы среди вас нашелся хотя бы один сострадательный, мужественный человек способный откликнуться на зов терзаемой души. Деузде, деузде, деузде. Планшет замер, и снаружи, будто бы аккомпанементом, обращенный к нам мольбе, снова забыл ветер. «Что такое деузде? De? склонившись ко мне, шепотом спросил Холмс. «Дай Бог!» — эпох, перевел я. Вдруг Холмс начал биться в судорогах, и все взгляды устремились на него. Сперва я подумал, что у моего друга сердечный приступ, но он едва заметно мне подмигнул, после чего завопил. «Рука! Моя левая рука!» Левая рука Холмса, которая по легенде была скрученной и усохшей, со скрипом выпрямилась. Мне понадобилось несколько мгновений, чтобы понять, что скрипящий звук издает ртом сам Холмс. — Это чудо! — вскричал он, выпрямив сгорбленную спину. — Глядите! Еще одно чудо! Моего горба как ни бы мало! Восславим Господа! Еще одно чудо! Присутствующие смотрели на Холмса, выпучив от изумления глаза. Самообладание оставила даже мадам Леконт, которая потрясенно взирала на моего друга. Теперь я чувствую себя совсем другим человеком, провозгласил Холмс, срывая с себя борду и парик. Мистер — Холмс, неужели это вы? — пролепетала наша бедная домохозяйка, узнав своего постояльца. — Что во имя всего святого происходит? — Успокойтесь, миссис Хадсон, — ответил мой друг. — Это действительно я, и я хочу разоблачить всю эту банду шарлатанов. Вы попали в руки мошенников, которые собираются обобрать вас до нитки. — Ну что вы, мистер Холмс! Миссис Хадсон недоверчиво уставилась на великого детектива. — Да как вы смеете, сэр! — вскричала мадам Леконт. — Как у вас хватило наглости на меня наговаривать эта гнусная клевета! Франсуа и Анри С угрожающим видом начали подниматься со своих мест. Но Холмс неожиданно выхватил из кармана мой старый служебный револьвер и направил его на французов. — Сядьте на место, джентльмены! Ледяным голосом промолвил он, и подручные медиума смиренно выполнили его приказ. Ватсон, — обратился Холмс ко мне, — можете вынуть защечные валики. Когда их долго носишь, они начинают доставлять неудобства. Я вытащил изо рта валики и действительно почувствовал огромное облегчение. — И вы, доктор Ватсон, не веря своим глазам, ахнула миссис Хадсон, — — Мне сразу показалось, что у вас какой-то знакомый голос, но я бы ни за что вас не узнала. — Вы станете утверждать, миссис Хадсон, — не сводя глаз с французов, произнес Холмс, что мадам Лекон ничего у вас не просила, — Домохозяйка робко посмотрела на сыщика и ответила. «Да, она поговаривала о том, что мне надо отписать на нее дом на Бейкер-стрит, но при этом она обещала, что наделит меня силой, и я обрету в десять раз больше». «Думаю, все присутствующие получили здесь подобные предложения». Понимающе кивнул Холмс. — Она обещала, что я смогу угадывать победителей на скачках, если пожертвую пятьсот гиней. пожаловался мистер Сандерсон. — Именно это я и подозревал, — снова кивнул Холмс, — древний как мир трюк мошенников. Втереться в доверие! и наобещать золотые горы в обмен на Толику Малую. Немногие в состоянии прислушаться к доводам разума и не поддаться соблазну. — Мы не шарлатаны! — с вызовом произнесла мадам Леконт, Вы своими глазами видели чудеса! — Чудеса! — рассмеялся Холмс. Не чудеса, а фокусы. Впрочем, надо отдать должное — очень ловкие. — Да как же так, Холмс? — возразил я. — А левитация? Вы же сами видели, как Анри парил в воздухе, парил, а не висел на веревках. — Вы правы, Уотсон. веревок не было. Впрочем, всякий раз, когда показывают фокусы, следует быть крайне внимательным и смотреть, что происходит на периферии. Только в этом случае можно отличить реальность от иллюзий. Так, например, когда фокусник держит карты в правой руке, надо следить за тем, что он делает левой. — Так, значит, вы в курсе, как ему удалось провернуть фокус со левитацией? — Ну, конечно, старина. Давеча в церкви я решил поговорить с мадам Леконт по нескольким причинам. Одна из них заключалась в том, что мне было нужно рассмотреть стол вблизи. Хватило одного взгляда, чтобы подтвердить мою гипотезу. — И в чем же она заключалась? — Если вы помните, при тем, как Анри взобрался на стол, он расстегнул плащ. — Да, совершенно верно. Было такое? — В этом и заключалась уловка. — Не понимаю. Центральная часть стола была выдвижной, Когда она стала подниматься, полы плаща свечились с краев и прикрыли гидравлический поршень. — Черт бы меня побрал! — потрясенно промолвил я. — Гидравлический э, поршень! — Он самый! — кивнул Холмс. Поршень был спрятан в ножке стола. Когда я посмотрел на столешницу, я заметил в центре тонкую щель, образующую круг. Именно эта выдвижная платформа и подняла анри воздух. Когда человеческое тело находится в горизонтальном положении, центр тяжести располагается в поясничной области. Именно поясницей Анри и лег на платформу, после чего просто вытянулся. А нам казалось, что он парит над столом. А Франсуа нажимал на скрытую педаль, понимающий кивнул я. Именно так в гидравлике Уатсон действует принцип рычага. Суть его заключается в том, что при определенных условиях можно поднять предмет большой массы, приложив при этом относительно малое усилие. Именно так Франсуа с легкостью поднял Анри. — Я чувствую себя обманутым, Холмс, — вздохнул я. Признаться, мне уже казалось, что мы стали свидетелями сверхъестественного явления, а теперь выясняется, что это были трюки мошенников. Простите, дружище, вы сами задали вопрос, а я лишь на него ответил. Но кто же стучал о стол? Не сдавалась миссис Хадсон. — Извольте взглянуть на правую руку Анри, — с готовностью отметил Холмс. — Как видите, у него на среднем пальце кольцо в виде змеи, кстати сказать, не отличающейся особой красотой. Когда мы в самом начале взялись за руки, я заметил, что кольцо куда-то делось. Я сразу понял, что мадам Леконт держится за искусственную руку, которую Анри вставил в пустой рукав. Свою же руку он держал под столом, и когда мадам Леконт задавала вопросы, в ответ постукивал снизу кольцом по столешнице. Присутствующие зашептались. — Вздор, вздор и неляпость! — возмущенно воскликнула француженка. — Это легко выяснить, — пожал плечами Холмс. — Достаточно осмотреть содержимое карманов вашего приспешника. Направив револьвер на Анри, сыщик произнес. — Будьте любезны, передайте ваш пиджак доктору Уатсону. Француз посмотрел в поисках поддержки на хозяйку, но та не сводила ненавидящего взгляда с Холмса. Анри ничего не оставалось, кроме как подчиниться. Я обшарил карманы и практически сразу же обнаружил резиновую руку, удивительно похожую на настоящую. «Право, Холмс!» — промолвил я, продемонстрировав находку присутствующим. вы мошенники, пробормотал мистер Сандерсон. Но как они заставили подпрыгивать и зависать стол в воздухе? Спросил еще один джентльмен, которого, как оказалось, звали Тейвистак. А вот этот фокус. «Мне особенно понравился», — улыбнувшись, признался Холмс. «Дело в том, что стол не поднимались сверху, а подталкивались снизу». Когда край стола с моей стороны задрался в воздух, я попытался провести носком под близлежащей ко мне ножкой. Мой ботинок наткнулся на тонкий металлический стержень. Помните, я отлучился перед ужином, сославшись на недомогание? На самом деле, я пошел осмотреть подвал под этим залом. Холмс повернулся к мадам Леконт и с оттенком восхищения в голосе произнес «Сколько же вы приложили сил! Фокусы, что нам продемонстрировали, производят сильнейшее впечатление!» Впрочем, учитывая, «Сколько вы собирались заполучить с этих доверчивых бедолаг, игра стоила свеч». Француженка лишь метнула на великого детектива обжигающий злобый взгляд. «В основании каждой из ножек стола закреплены тонкие металлические стержни», — продолжил Холмс, повернувшись к нам. Эти четыре стержня уходят в подвал сквозь высверленные отверстия в половицах. Именно за эти стержни поднимали и опускали стол. Полагаю, этим занимался Франсуа и еще один господин, который Давича собирал в церкви пожертвования. Мой друг посмотрел на мадам Ля Конт, которая, по всей видимости, смирилась с тем, что игра проиграна. «Его зовут Жак», — промолвила она. «Кстати, Уотсон, не забудьте мне напомнить о Жаке. Как бы нам не забыть его здесь», — предупредил Холмс. «А то мы тут беседуем, в то время как бедолага Сидит в подвале, связанный, с кляпом во рту и в компании одних только крыс. «О, Боже, Холмс!» — ахнул я. «С ним ничего страшного не случилось!» Небрежно махнул рукой мой друг. «Я знаю, как обездвижить человека, не причиняя ему особого вреда». Повернувшись к остальным, Холмс продолжил. Между прочим, я обнаружил в подвале несколько занятных приспособлений, например, михи, которые могут издавать любой звук от низкого стона до пронзительного вопля. — Так вот что это были закрытия, — догадался Сандерсон. Кроме того, в подвале имеется дымогенератор, Нечто вроде приспособления для обкуривания пчел, которые используют пасечники. От него идет полая железная труба, встроенная в половицу. Нет никаких сомнений, что мадам Ля вставила в эту трубу небольшой шланг и спрятала его под платьем. Вот вам и ответ на загадку. Откуда взялась так называемая — Эктоплазма. «Э, — Как же я могла быть настолько глупой, э, что поверила в эти фокусы? — покачала головой миссис Хадсон. — Прошу вас, не корите себя, — промолвил Холмс. — Вас вели заблуждение, весьма ловкие трюки. Атмосфера самого знаменитого в Англии дома с привидениями довершила дело. «А что вы скажете насчет последнего фокуса планшетки и письма?» Впервые за все время Холмс немного замялся. Этот трюк Уотсон был совершенно особенным и вынужден признаться, что пока не сумел его разгадать. Быть может, Анари управлял планшеткой с помощью мощного магнита, который держал под столом. Я взял в руки планшетку и внимательно ее осмотрел. — Сомнительно, — протянул я, — она полностью деревянная. Передав мне револьвер, Холмс забрал у меня планшетку и принялся ее разглядывать. — Кроме того, я обыскал карманы Анри и никакого магнита не нашел. — напомнил я. — Ватсон, — вздохнул Холмс, — я уже сказал, что пока не могу объяснить, как ему удалось провернуть рук с карандашом, но это ничего не меняет. Я по-прежнему уверен, что мы имеем дело с фокусом. — А что вы собираетесь с нами делать? — «Предадите властям?» спросила мадам Леконт. «Это зависит исключительно от присутствующих здесь добропорядочных граждан, которых вы собирались обмануть. Если они пожелают заявить на вас в полицию, это их право. С другой стороны, поскольку я предотвратил совершение преступления, они могут жалиться над вами». В этом случае я тоже не буду возражать. Если вы хотите знать мое мнение, то я считаю, всем будет лучше, если случившееся останется в тайне. У меня не идут из головы сотни людей, которые присутствовали на ваших сеансах, искренне полагая, что получают сообщения от родных и близких с того света правда окажется для них весьма болезненным ударом. Если вы пообещаете вернуться домой во Францию и больше не возвращаться сюда, пожалуй, будет лучше отпустить вас с миром. Детектив обвел взглядом присутствующих. Многие согласно кивали в ответ на его слова. И все-таки как же было бы здорово всегда знать, какая лошадь, и на скачках придет первый, вздохнул мистер Сандерсон. Это лишь мечты, пусть и мечты, ответил Холмс и, повернувшись к мадам Лекон, протянул ей визитную карточку. Если я через семь дней не получу от вас письма, «С парижским почтовым штемпелем я заявлю на вас в скотленд ярд Презрительно посмотрев на Холмса, мадам Леконд изысканным жестом взяла его визитку и произнесла «Мы уедем на рассвете, и можете не волноваться, больше не вернемся, делать нам больше нечего» кроме как мотаться через пролив в вашу вонючую Англию. — Видите себя скромнее, мадам, — с невозмутимым видом отозвался Холмс. — А то меня так и подмывает связаться с моим добрым другом, инспектором Дешамом из французской сыскной полиции и обратиться к нему с просьбой расследовать ваши фокусы в славной доброй Франции. — Думайте, вы такой умный и могущественный, мистер Холмс! — оскалилась мошенница. — Может, оно и так, только вы ни за что не расскажете, Кусите последний фокус, вам никогда не удастся его понять, потому что это был не трюк. С этими словами она в сопровождении своих помощников вышла из зала. — Не забудьте про жаков в подвале! — крикнул им в спину Холмс. Миссис Хадсон Сандерсон Тевистах, и остальные присутствующие сгрудились вокруг Холмса и Робко принялись благодарить его за спасение от мошенников. И все хорошо, что хорошо кончается, повторял Холмс, пожимая им руки. Случившееся будет вам всем уроком. А в чем этот урок заключается, вы и сами знаете. Все, понурившись, кивнули. Достаточно быстро гости начали расходиться по номерам кельем. Взяв в руки чемодан, я попросил служанку отвести меня в горницу скорби. Значит, вы не отказываетесь от своего намерения привести там ночь, спросил Холмс. Разумеется? Нет, ответил я с уверенностью, который на самом деле не испытывал. — В таком случае спокойной ночи, Уотсон. Надеюсь, вас никто не побеспокоит. — Спокойной ночи, Холмс. Ко мне подошла служанка с двумя подсвечниками, в котором горела по свече. Вручив один подсвечник мне, а второй, держа в руке, она предложила следовать за ней и двинулась вперед. Мы миновали несколько мрачных коридоров, освещенных свечами, и поднялись наверх по скрипучей лестнице. Переступив порог и поднявшись по еще одной лестнице, еще более узкой, чем предыдущая, мы оказались в восьмиугольной комнате на вершине башни. В неверном, дрожащем свете свечей, отражавшемся в стеклах трех окон, я разглядел кровать с балдахином и старинный туалетный комод, на котором стояли кувшин с водой и чаша. В келье имелся очаг, но огонь в нем не горел. В помещении было зябко, а ветер, казалось, был громче, чем внизу. Служонка пожелала мне спокойной ночи и откланялась. Я почувствовал себя ужасно одиноко. Хотя я знал, что Холмс и другие постояльцы где-то рядом, совсем неподалеку, в этой холодной келье я ощущал себя так, словно очутился на необитаемом острове. Я подошел к окну и выглянул наружу. Однако ничего не было видно. Во мраке казалось, что лесная чаща практически в полотную подступает к монастырским стенам. Луну затянуло облаками. Я поставил подсвечник на прикроватный столик и начал раздеваться, готовясь ко сну. Неожиданно кто-то поскребся в окно. От неожиданности у меня перехватило дыхание, повернувшись Я обнаружил, что это лишь ветви старого дуба, скользящие по стеклу под порывами ветра. Я прыгнул в постель и, натянув одеяло до подбородка, принялся всматриваться в пляшущие на стене комнаты тени. Такое впечатление, что я снова оказался в детстве. Я чувствовал себя маленьким мальчиком, охваченным страхами, у которых нет названия. Ладно, тебя старина, возьми себя в руки, подбодрил я сам себя вслух. Ты же врач, ученый, что бы сказали твои коллеги, если бы сейчас тебя увидели? Откинувшись на подушку, я смяжал веяки, но свечу задувать не стал. Ветер стал сильнее, я слышал, как он стонет и воет среди зубцов башни. Я никак не мог заставить себя держать глаза закрытыми. С каждым новым звуком я невольно широко распахивал их, начиная вглядываться во тьму. Я был уверен, что так пройдет вся ночь, и я не сумею уснуть. Однако в конце концов все-таки задремал. Проснулся я резко, будто меня кто-то толкнул. Кинув взгляд на свечу, я обнаружил, что она сгорела едва ли наполовину. Ветер немного стих. Что же меня разбудило? Вдруг послышался резкий удаляющийся шорох за стеной панелью. Вот оно! Это мышь, старина, обычная мышь. Можно спать дальше. Нет. Постойте. А что это там за камином? Тень там вроде гуще. Я протер глаза. От порыва ветра пламя свечи заметалось. Заплясали и тени. Лишь одна, та самая, на которую я обратил внимание, осталась неподвижной. Я похолодел. Тень стала еще темнее. Она начала менять форму. Теперь она напоминала смерть сотканную из мрака согбиную фигуру. «Отче наш! Я же си на небеси!» — попытался я прочесть молитву, но ничего не получилось. От страха у меня зуб на зуб не попадал. Тень скользнула ко мне, и я буквально почувствовал, как волосы не только на голове, но и на всем теле встали дыбом. Душа ушла в пятки, и я едва мог дышать. В висках стучала кровь. Я уже был на грани обморока, но тут фигура остановилась. И в неверном свете свечи я увидел перед собой юную монахиню. Она смотрела на меня с такой мольбой, что я сразу понял, мне не причинят вреда. Никогда прежде. Мне не доводилось видеть столь печального, столь скорбного лика. Фигура безмолвно протянула ко мне руки, будто бы призывая на помощь. Я попытался обратиться к ней, но из моего горла донесся лишь хрип. Я предпринял еще одну попытку. — Ты э, кто? Э, — Чейнс Стэйлс. Призрак медленно кивнул. — Чего тебе от меня нужно? Привидение протянуло ко мне руку и поманило за собой длинными тонкими пальцами. Развернувшись, оно поплыло к очагу. Я был в растерянности. Должен признаться, мне страшно не хотелось идти куда-то вместе с призраком, но интуиция и чувство долга — Развившиеся за годы врачебной практики заставили меня все-таки встать с постели. Какая разница, кто передо мной, бесплотный дух или же живой человек? Главное, нужна моя помощь. Надев тапочки и взяв в руки подсвечник, я ожидал, что призрак двинется к двери, но вместо этого Он скользнул к одной из дубовых панелей рядом с очагом и указал на резное распятие. В следующее мгновение привидение шагнуло сквозь стену и пропало. Решив, что в келье имеется потайная дверь или комната, я нажал на распятие, но ничего не произошло. Тогда я попытался сдвинуть его в сторону. Неожиданно распятие повернулось по часовой стрелке. Раздался щелчок, и дубовая панель слегка приоткрылась. Распахнув ее настежь, я обнаружил за ней узкую каменную винтовую лестницу, устремлявшуюся вверх. Набравшись храбрости, я выставил вперед руку с подсвечником и принялся подниматься, раздвигая паутину, лезвшую мне в лицо. В воздухе пахло затохвостью и плесенью. Лестница привела меня в маленькую комнатушку, располагавшуюся прямо над кельей. Расстояние от пола до крытой свинцом крыши едва превышало полтора Метра. В комнате стояли грубо сколоченная деревянная кровать, небольшой комод и стул. Все вокруг покрывало плесень, копившаяся здесь на протяжении сотен лет, а мебель была изъедена древоточенными. Мне доводилось слышать о подобных потайных комнатах в и монастырях, в которых скрывались священнослужители во время гонений. Такие укрытия называли поповскими норами. И вот я оказался в одной из таких нор. Призрак опустился на колени перед комодом и указал на самый нижний ящик, который был слегка приоткрыт. Поставив подсвечник на стул, я наклонился и взялся за ручки. Что же там внутри? Я понимал, что надо быть готовым к чему угодно. Резко и решительно я дернул за ручки, сгнившая древесина легко поддалась. Передняя часть ящика отломилась, оставшись у меня в руках, и я чуть не упал. Отложив ее в сторону, я принялся корпеть над комодом. Наконец мне удалось выдвинуть нижний ящик, и сразу же все прояснилось. Там внутри лежал скелет младенца, завернутый в истолевшее тряпье. Судя по размеру зазора в черепе, оставшегося на месте родничка, который так и не успел зарасти, ребенку на момент смерти было месяца полтора, максимум два. Я обернулся к Джейн. Призрак с нежностью взирал на останки. На короткий миг я будто проник в сознание призрака и увидел ребенка таким, каким он когда-то был, розовеньким, теплым, очаровательным, мерно посапывающим в самодельной колыбельке. Инстинктивно я почувствовал, что это была девочка. — Почему же ты ничего не сказала своим мучителям? Спросил я. Джейн посмотрела на меня и прикрыв рот рукой, покачала головой, показывая, что ее не случайно взяли. Вордин сестер молчальниц. Несчастная послушница была немой. И в этот момент до меня наконец дошел весь ужас произошедшего. И я. Разрыдался, не стесняясь своих слез. Я даже близко не мог представить себе муки девушки, как же она страдала, медленно угасая от пытки, зная, что ее гибель автоматически означает смерть ее новорожденной дочки. Кто услышит слабеющие крики малышки, медленно умирающей от голода в потайной Комнате. Увидев мои слезы, Джейн кивнула, видя, что наконец нашелся человек, который ее понял. — Я врач и офицер, — произнес я сквозь рыдания, — клянусь всем тем, что для меня свято клятвой Гиппократа и своей присягой ее величеству и Родине что останки твоей дочери похоронит в освященной земле по христианскому обряду и отслужит по малышке, по нехиду. Призрак одарил меня тенью улыбки, кинув еще один нежный взгляд на останки дочери, Джейн подняла лицо к потолку, воздела руки и пропала. Некоторое время я стоял на коленях у комода, пытаясь переварить все то, что со мной случилось. До меня дошло, что за все те сотни лет, что минули с момента трагедии, никто даже не попытался понять, что нужно бедной послушнице. Все без исключения в ужасе бежали от нее. Тяжело вздохнув, я вернулся в горницу скорби. Теперь мне было нечего бояться. Я спокойно проспал всю ночь. На следующее утро я встретил Холмса по дороге в трапезную. «Французы бежали!» — радостным голосом сообщил мне детектив. «Отбылись первыми петухами, скатертью дорога. «Послушайте, вы выглядите так, словно вам встретилось привидение», — добавил он, вглядевшись в мое изумленное лицо. «Вы, как всегда, на редкость проницательны, Холмс», — горько ответил я. Как только мой друг понял, что я не шучу, улыбка тут же исчезла с его лица. «Боже, Батсон, что случилось?» «Лучше я вам расскажу позже». «Это не для посторонних ушей», — ответил я, поскольку мы уже уселись за стол. Несмотря на то, что завтрак заслуживал наивысших похвал, я практически ничего не ел. Пожалуй, впервые в жизни я лишился аппетита. Несколько позже, когда все начали разъезжаться, — Я сказал Холмсу и миссис Хадсон, что связан кое-каким обещанием, и поэтому вернусь в Лондон позже. — Если вы не возражаете, старина, я составлю вам компанию, — ответил Холмс. — Буду только рад, дружище, — ответил я. — Что же жду вас дома, на Бейкер-стрит? — улыбнулась миссис Хадсон. Когда мы остались с Холмсом наедине, я рассказал ему о том, что случилось ночью. — Если бы мне поведали бы об этом не вы, а кто-нибудь другой, ни за что бы в жизни не поверил, — признался Холмс. — Я отвел друга в горницу скорби. Открыл потайную дверь, после чего мы поднялись наверх в секретную комнатушку, где я показал ему останки дочери Джейн Стэлс. Даже циничный, хладнокровный, невозмутимый Холмс был тронут и растроган до глубины души. Когда мы стали спускаться по лестнице, он произнес — Обещаю вам, Ватсон, что больше никогда, даже в шутку, не поставлю под сомнение вашу храбрость и мужество. Для меня огромная честь называть вас своим другом. Как вы сами понимаете, нам пришлось задержаться в монастыре. В ближайшем городишке Лоутон я отыскал плотника, и он в три дня изготовил кленовый гроб, обитый по моей просьбе белым сатином. Я договорился с местным священником, и он отслужил в монастырской церкви по панихиду. Также я заплатил одному крестьянину, и он вырвал могилу на монастырском кладбище. От чтения заупокойной мы с Холмсом опустили в могилу маленький гробик. Стояла осень, на землю осыпались листья. от чего казалось, что деревья плачут? Я обратился к небесам с искренней молитвой. Лети, родная душа, твоя несчастная мама заждалась тебя. Вы слишком долго были в разлуке. Боже всемогущий, дозволь рабе своей Джейн Стейлс навеки вечный быть вместе с ее дочкой и любить ее до скончания веков. Аминь. Идя с к выходу из монастыря, мы с Холмсом миновали залу, в которой проходили спиритические сеансы. Мое внимание привлекла планшетка с листком бумаги и карандашом, все еще лежавшие на столе. На бумаге было написано: Deus detta, Deus detta, Deus debiatus medicus, tibi gratios ago, Deus vobiscum, Jane. Что это значит? Просил Холмс. Благословенный доктор, твоей милостью я свободна. Таково было мое желание, да пребудет с тобой Всевышний Джейн. Насколько мне известно, с того дня больше никто не видел призрака бедной послушницы.